Глава 33. Я думала, у нас с Крисом будет аналог обычной росписи, но получилась практически настоящая свадьба. Стражи любили и уважали, так что весь день в дом приходили люди, чтобы нас поздравить. Приносили небольшие подарки. Это было очень неожиданно и очень трогательно. Удивили и родители Марьяны. Они наготовили и привезли закусок, так, что неожиданных гостей было чем угостить. Суматоха длилась целый день до позднего вечера. Уставший Стив давно ушел спать, а мы, проводив последних гостей, наконец-то остались одни. — Миссис Морган, теперь на законных основаниях я могу вас забрать в свою комнату. Глаза Криса блестели, как в лихорадке. Объятие и поцелуи — это все, что этот несносный мужчина себе позволял. Пару раз я пыталась намекнуть, что не против пойти дальше, но выдержка у него была просто железобетонной. После свадьбы был мне твердый ответ. Хорошо, что сие мероприятие состоялось довольно быстро, и вот теперь я миссис Морган. — Ну так идем? — я решительно потянула мужа в сторону лестницы. — Ну и пусть весьма вольное поведение для девушки из этого мира, но я-то не местная. — Ой, Женя! — засмеялся Крис, подхватывая меня на руки. — Моя невероятная и любимая чужемирка! Так и будем болтать? — Обняв его за шею, начала коварно приставать к собственному мужу, который, внеся меня в спальню, мигом потерял всю сдержанность. Брачная ночь была именно такой, как и принято рисовать в фильмах, и я совершенно счастливая и совершенно вымотанная засыпала в кольце таких надежных рук. А потом... В нашей жизни почти ничего не изменилось, кроме того, что я перебралась в нашу супружескую спальню. Все так же вставала утром и провожала своих мужчин на работу и в школу, а потом занималась десертами в ожидании, когда договор пока еще аренды вступит в силу. Супруги Клайф окончательно освободили лавку через две недели и были согласны продать ее мне, когда я буду готова. Мы с Норой за это время составили настоящий дизайн-проект с учетом местных материалов. Салфеточек нам нашила Каролина, а еще сшила пару нормальных сумок-овосек, но Нора настаивала, что правильно будет шопер. Лавка нуждалась в минимальных переделках, просто нужно было все хорошенечко отмыть и украсить. Нора, естественно, могла только командовать. Невыносимая вредина. Да еще и Крис что сделал. «Элеонора, а тебе не надоело опираться о кувшин или кастрюлю?» Этот коварный тип начал деловым тоном очень издалека. «Надоело. Но кого это волнует?» Книга никогда не отказывалась лишний раз поговорить о своей персоне. «Всем наплевать, что такая редкость и уникальность прозябает в совершенно невыносимых условиях!» Она скорбно поджала губы. «Я каждую трещинку на потолке могу описать с закрытыми глазами. И паутину тоже!» «Не ври!» Я даже задохнулась от негодования. «Нет у нас паутины на потолке!» Хотя сама тут же задрала голову, осматривая потолок. А вдруг... «Тогда эта простенькая штучка, возможно, тебе понравится». Жестом фокусника Крис поставил на стол подставку. «О, весьма неплохо!» Нора внимательно осматривала подарок. «Что, и положение регулируется?» «Да». Кивнул Крис, наблюдая за ней с хитрым прищуром. «Ну так поставь меня, вдруг она неудобная». Нора старательно делала вид, что к подарку равнодушна, но восторженный взгляд говорил об обратном. Крис, не сдержав смешок, поставил упрямицу. — Ну, ничего так, сойдет. Вот умеешь же, когда хочешь, найти ключик с женщине. — Жень, наглее норы в этом мире никого нет. Крис покачал головой. — У нее просто дефицит внимания. Я на минуточку отвлеклась от зефира. С пастилой было гораздо проще. Просто режешь на какие хочешь кусочки. Мисс эксклюзивность хочет сиять в свете селфи-лампы и рвать все рейтинги соцсетей. А приходится прозибать на этой кухне. Да, Нора? Книга фыркнула и промолчала. А подставка и правда была очень красивой, резная из светлого дерева, полированная до гладкости. Нижняя часть еще и была оббита тканью. А под спинку полагалась подушечка, чтобы этой засранке было мягче и удобнее. Королевское кресло прям. Вот так весело и совсем не тихо у нас теперь проходили вечера. Стив горел идеей открытия к и во всем мне помогал. После школы спешил или домой, или в лавку. К моему удивлению, жены некоторых стражей тоже помогали. Просто так. Конечно, я их отблагодарила, когда закончили все мыть. Лавка запущенной не была, но все же. Это же работа с продуктами. Справились мы всего за три дня. Вечера я посвящала изготовлению продукции. Благо, много что прекрасно хранилось. Еще обязательно требовалось нанять помощников, хотя бы двоих на первое время. Одна, я просто физически не смогу все успеть, но как они отнесутся к Норе, тоже большой вопрос. В Лисе не было такой истерии по поводу тьмы, как у соседей, но все-таки. В общем, с каждым днем я нервничала все больше и больше и по пять раз на дню собиралась бросить это гиблое дело. Можно же найти работу в одном из многочисленных магазинов, А теперь и в какую фирму могу устроиться? Лиц крупный, торговый город. А я теперь миссис Морган, жена стража, и могу претендовать на хорошую работу. Но Нора была категорически против, да и Крис всячески толкал меня вперед. Завтра у меня выходной. Крис ловко стянул одну зефиринку. Помогу закончить с мелочами. А еще ведь нужно вывеску заказать. Ты придумала название? Название, застонала я. Название не придумывалось. И было еще одним источником нашей сноры Ругани. Потому что Элеонора хотела что-то яркое, броское и довольно сложное. Объяснить этой упрямой книге, что всякие названия, привлекающие в нашем мире, здесь могут только отпугнуть, не получалось. Кондитерский дом мадам Элеоноры, — предложила мечтательно, закатив глаза. Название не для лавки сладостей, а для заведения, не без яхидства заметил Крис он самым задумчивым видом выбирал, чтобы такое свистнуть, зефир, стелу или эклеры. «Для какого заведения?» Нора подозрительно на него покосилась, ожидая подвоха. «Для того самого». Крис наконец-то выбрал эклер и самым невозмутимым видом принялся его есть. «Такого это какого?» В голосе Норы прорезались недовольные нотки. «Вот именно такого!» Крис расплылся в довольной улыбке. «Ах ты!» Воскликнула книга. Да ты вообще что ли? Сравнить кондитерскую с публичным домом. Евгения, что твой муж тебе позволяет? А Крис зашелся довольным смехом. Припирались они постоянно и со вкусом, да и пусть. Нора, а с чего ты решила, что лавка должна быть имени тебя? Я перевела взгляд на книгу. Не жирновато будет. А что, неужели тебя? Да, само мнение Норы просто непрошибаемо. Я не настолько тщеславна показав книге язык, отвернулась к плите. В спину же мне неслось. — Это я-то тщеславная? Так у меня для этого есть все причины. Я уникальная, единственная и неповторимая. — И бу-бу-бу, — -бу, передразнил ее Крис. — Ой, ну их, эксклюзивная, красивая, умная, редкая. Да-да, я уже запомнил. Жень, я ее все-таки буду брать в башню. Пусть читает нравоучения о вреде пьянства. У нее получится. — Евгения, я всегда говорила, что у твоего стража потрясающее чувство юмора! — фыркнула Нора. Но под их перепалки легко работалось, а с названием и правда нужно было что-то делать. Но мне ничего не нравилось, пока однажды не помог Стив. Каролина как раз закончила шить салфетки и полотенчики, прихватки всякие, и я пошла их забирать. — Вот, Женя, твой заказ! — она выложила все на прилавок. — Ну и авоськи твоей я закончила. Честное слово, не знаю. Вряд ли нашим женщинам такие сумки понравятся. Но я подумала, что можно в такую сумку складывать покупки, если кто много берет, потому что бумага денег стоит. А таких авосик я могу из лоскутов нашить. Вы на них еще название своего магазина вышите и свое имя, подсказала я Каролине. Будет вам реклама. Может, и понравятся такие сумки, кто знает. А это тебе подарок. Каролина вытащила из-под прилавка несколько ярких косынок. Я видела, как ты волосы ими собираешь. Красиво, хоть и необычно». «Спасибо!» — я обняла женщину. «Кто бы тогда знал, что это первый шаг к моему новому образу?» На следующий день мы со Стивом, прихватив нору и ночку, пошли раскладывать все и развешивать. Крис обещал зайти. Получилось очень нарядно. Увы, пока на всякие стеклянные красивые чашечки и подставки денег не было, поэтому мы купили обычные глиняные. «Запомни, Женя!» — нравоучительствовала Нора. «Любой недостаток можно превратить в достоинство. Будем считать, что это местный Прованс. И вот, когда ты и твои помощники проскачите скиллы, и мы отожмем себе нишу, тогда поменяем вон на те замечательные стеклянные». «Жень, а что она опять сказала?» Стив посмотрел на меня большими глазами. «Это же заклинание?» «Нет, это Норе надо словарик подарить чтобы она могла выражаться как нормальный человек, а не как блогер. Мелодично прозвенел колокольчик, и я обернулась. Привет! Сдержать улыбку было невозможно, но при этом была и нотка ревности. Мой муж был невероятно хорош в форме стража. Да на земле от него бы девушки не отлипали! Такой плохой хороший парень! Вот и я не отлипала, когда могла. И сейчас поспешила получить поцелуй и хоть одно мгновение объятий. «Привет!» Поцелуй был быстрый, но такой многообещающий. Вот как это у него получается? «Как нарядно стало!» «Ага!» — поддакнул Стив. «Как кукольный домик! Все такое яркое и на игрушечное похоже!» «Стив!» — я хлопнула в ладоши. «Ты молодец! Назовем кондитерскую сладкий домик!» «Правда!» — глаза Стива тут же загорелись с радостью. «Боги!» — одновременно с ним недовольно протянула Нора. Но ее возражение я проигнорировала. Мне и правда понравилось название. Оно очень подходило к нашей задумке. «Можно заказывать вывеску?» — решила я. «Сладкий домик. Звучит просто прекрасно!» Под этим названием мы и открылись. Я очень боялась, что покупателей у нас не будет. В день открытия волновалась очень сильно. Ночью вообще не спала, крутилась в постели, а потом и вообще ушла на кухню, чтобы дать спокойно отдохнуть уставшему мужу. Он поменялся сменами, чтобы в этот важный день быть вместе со мной. Удивительно, но люди шли и шли, стражи и их жены с детьми, посетители таверны тетушки Гризы. Сарафанное радио тут работало очень хорошо, поэтому даже без рекламы в соцсетях у нас появились первые покупатели. А потом слухи пошли все дальше и дальше. Даже нора и ночка их не пугали. Спящая на подушке кошка удивления не вызвала, а говорящая книга... «Ну, я же чужемерка, а там мало ли какие водятся. Главное, что в лавку захаживают стражи, а значит, тут безопасно». Покупателей становилось все больше, и пришлось нанять еще помощников. Теперь у меня была настоящая команда из пяти человек. И пока я занималась щитами, Нора властвовала на кухне, чувствуя себя настоящим шеф-кондитером. Те, кто выдержал испытания, стали верными помощниками. Не все сразу пошло гладко. Мы много ругались, спорили. Я уставала так, что порой падала с ног, но время шло, и все входило в колею. Все выдержать мне помогла моя семья. Крис, Стив, Ночка. И вредная, но все-таки неплохая, Элеонора.